Глава вторая. Что предсказала нам деревенское ворожея и как провели мы ночь в Дюссельдорфе? От гостиницы дорога еще некоторое время шла лесом. Было прохладно и тенисто, и мы с Ринатою, тихо двигаясь вперед, разговаривали не уставая. Несмотря на жизнь воина, я не был чужд общества, ибо случалось мне в итальянских городах посещать и карнавальные маскарады, и театральные исполнения, а позднее в Новой Испании бывал я на вечеровых собраниях в местных богатых домах, где царит вовсе не варварство дикой страны, как думается многим, а напротив, где изящные дамы играют на лютнях, цитрах и флейтах и танцуют с кавалерами Альгарду, Пассионезу, Мавританский и другие новейшие танцы. Стараясь показать Ренате, что под моей грубой матросской курткой «Скрывается человек, не просвещению», я был счастливо удивлен, найдя в своей собеседнице остроту ума и много знаний, не совсем обычных у женщины. Так что невольно насторожились все способности моей души, как у опытного фехтовальщика, неожиданно встретившего у своего противника ловкий клинок. О ночных видениях оба мы не произнесли ни слова, и можно было представить, видя, как мы болтаем весело, что я мирно провожаю даму с торжественного турнира. На вопрос мой, куда следует нам направляться, Рената ответила, не задумываясь, что в Кёльн, так как там есть у нее родственники, у которых она хочет остаться некоторое время. И я был рад, что мне не приходилось менять избранного пути. Мысль, что странное наше знакомство не затянется слишком долго, и уязвила меня больно, и вместе не совсем была мне неприятно. Только подумал я в тайне, что не должно мне терять времени, если хочу я вознаградить себя за все упущенное накануне. Вот почему разговору постарался я придать легкость и свободу, словно диалогу в итальянской комедии и ободряемой благосклонными улыбками спутницы, хотя и сохранявшей некоторую отчужденность существа высшего, я порой отваживался целовать ее руку и делать ей намеки очень лукавые, которые Рената, как мне казалось, принимала с откровенной благосклонностью. Так как я предложил провести ночь, минуя маленький Нейс, в Дюссельдорфе, где можно было найти лучшие гостиницы и откуда в Кёльн удобный путь по Рейну, на что Рената согласилась с беспечностью принцессы, то мы свернули из лесу на большую проезжую дорогу, где уже часто стали нам попадаться и отдельные путешественники, и обозы, сопровождаемые стражей. Но переезд через открытое поле под прямыми лучами дня был достаточно утомителен как для Ренаты, ехавшей на седле, не приспособленном для дамской посадки, так и для меня, которому надо было поспевать за широким шагом лошади. Чтобы переждать знойные часы, пришлось нам искать приюта в лютной деревушке Гейерт, лежавшей на нашем пути. Там-то Рок и устроил нам вторую засаду, уже замышляя коварно весь ужас следующих дней. Нам сразу показалось необычным, что в деревне все было приспособлено для отдыха путешественников, и что многие изъехавших в одном направлении с нами тоже остановились в Герте. Я осведомился о причине этого у крестьянки, в доме которой мы отдыхали и завтракали, и с гордостью и похвальбой та объяснила нам, что их селение славится на всю округу ворожей, гадающей с мастерством удивительным. Не только из ближних мест, по словам говорившей, собираются ежедневно десятки людей, но приходят узнать свою судьбу многие из дальних сел и городов, даже из Падерборна и Вестфалии, так как слава о герцкой ворожее разошлась по всем немецким землям. Слова эти были для Ренаты как свист заклинателя для змеи потому что сразу она, позабыв все наши шутки и предположения, пришла в величайшее волнение и захотела сейчас же бежать к колдунье. Напрасно уговаривал я Ренату отдохнуть. Она не хотела даже закончить наши полдневные меренды, торопя меня и повторяя «Идем, Руприхт, идем сейчас, а то она устанет и не будет так ясно видеть в будущем». Нас проводили к домику на краю деревни. У входа стоя и разместившись на лежащих бревнах, ждала целая толпа народа, словно на церковной паперте в рождественскую ночь. Были здесь люди самые различные, которым редко случается сходиться вместе. Знатные в шелку и бархате дамы, прибывшие в закрытых повозках, горожане в темном платье, охотники в зеленых кафтанах, крестьяне в загнутых шапках, даже нищие, воры и всякая голь. Слышался говор, на всех пререйнских наречиях и голландский язык, и порой ротвельш. Было похоже, как если бы в маленьком местечке остановился владетельный князь, и это перед его покоями толпились просители и свита. Надо было ждать своей очереди и поневоле выслушивать шедшие кругом беседы, которые весьма занимали Ренату, но мне казались надоедливыми. Однако здесь в первый раз увидел я, как беспредельно море предрассуждений и как много к справедливому страху пред силой магиков и ухищрением волшебниц присоединяется детского и пустого предубеждения. Говорили, как то и подобало при таких обстоятельствах, о разных гаданиях и приметах, талисманах и ладанках, тайных средствах и заговорных словах. И все, как богато одетые дамы, так и бродяги без плаща, изумляли меня своими познаниями в этих делах. Мне, как и каждому, случалось в детстве видеть, что женщины кружат кур около печного горшка, чтобы они не убегали из дому. Или утром, когда причесываются, плюют на волосы, оставшиеся в гребне, чтобы избавиться от дурного глазу. Или слышать, как словами «систа, писта, риста, ксиста», повторенными 10 раз, пытаются излечиться от боли в пояснице, а восклицанием «Ок-ок» от укуса блох. Но тут передо мной разверзлась плотина, и затопил меня целый потоп поверий. На перерыв говорили и о том, как защищаться серой от чародеев, и как приворожить девушку, подкинув ей жабу, и как отводить узелками глаза ревнивому мужу, и как добиться заговором, чтобы урожай винограда был больше, и какие чулки помогают женщине в родах, и из чего отлита пуля, которая всегда попадает в цель, и приходилось, слушая, думать, что на каждом шагу нас подстерегает примета. Помню, был там какой-то безбородый, расслабленный старик, одетый словно лекарь во все черное. Он непрестанно расхваливал ворожею и говорил при этом так. «Уж мне вы поверите, я ли не знаю гадальщиков и ворожей. Больше пятидесяти лет по ним хожу, все искал верных».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 «Куда едете, туда и поезжайте. Ждет вас там исполнение желаний. Один строгий человек угрожает вас разлучить. Но вы одним ремешком опоясны. Будет, будет вам тепленькая постелька, красавцы мои». Старуха и еще что-то попричитала, а потом поманила нас к себе, говоря, «Подойдите, втенчики милые. Я вам дам травки одной, хорошей травки. Раз в году она цветет». «Ровнёхонько один, в ночь под самый Ивана в день». Мы, не ожидая дурного, приблизились к ворожее. Но вдруг на сморщенном лице её рот перекосился, а глаза стали круглые, как у щуки, и чёрные, как два угля. Она сразу потянулась вперёд, и цепкими пальцами, словно железным крючком захватив мою куртку, уже не забормотала, а как змея зашипела». «Молодчик, это что, это что у тебя? На куртке-то у тебя, и у тебя, красавица, на кофте. Кровь-то это откуда? Столько крови, откуда? Вся куртка в крови и вся кофта в крови, и течет кровь, и пахнет!» При этом ноздри горбатого носа старухи раздувались, вдыхая запах, и она тряслась всем телом или от радости, или от страха. Но мне от этого шипа и от этих слов стало не по себе, а Рената так зашаталась около меня, что могла сейчас же упасть. Тогда я рванулся из крепких тисков обезьяны, опрокинул стол так, что стекла разбились и вода потекла, и, подхватив Ренату одной рукой, другой взялся за шпагу, закричав, «Прочь, ведьма! Не то я проколю твое проклятое тело, как рыбу!» Старуха же в неистовстве все хваталось за нас, вопя, «Кровь! Кровь!» На шум вбежал к нам сын вражей, ударом кулака сшиб свою мать с ног, а нас начал осыпать непристойной бранью. Мне представилось, что такие происшествия были для него не новостью, и что он знал, как в этом случае взяться. Я же поспешно повлек Ренату на воздух, и мы, насильственно протиснувшись сквозь толпу, нас окружившую и засыпавшую как горухом расспросами о том, что произошло, поспешили к тому дому, где осталась наша поклажа. Тотчас тот час же я сказал оседлать нашу лошадь, чтобы ехать далее по прерванному пути. Но уже всю веселость и всю говорливость Ренаты точно кто-то срезал серпом, и она не хотела произнести ни слова и почти не подымала глаз. Когда я помогал Ренате подняться на седло, она клонилась, как надломленный стебель, и поводья выпадали из ее рук. Движениями и действиями она, должно быть, в совершенстве напоминала чудесный автомат Альберта Великого. Так печально выехали мы из Герта и потянулись по дороге к Рейну. Чтобы разуверить Ренату в гадании ворожей, попытался я тогда изобразить ей все, что случилось в смешном зеркале, и начал вспоминать всевозможные случаи, о каких только слышал, как предсказания не сбылись или были обращаемы против авгуров, Например, о гадателе, который предрек миланскому герцогу Джан Галиацо Висконти скорую смерть, о себе долгую жизнь, но был немедленно умерщвлен герцогом. О человеке, которому провидец объяснил, что он умрет от белой лошади, и который, хотя избегал с тех пор всяких лошадей, даже гнедых, пегих и вороных, погиб от того, что на него упала на улице трактирная вывеска с изображением белой лошади. А юноши, которому цыганка точно назначила день и час смерти, и который нарочно прокутил к этому времени все свое пышное состояние, и потом, видя, что он разорен, а смерть не приходит, покончил жизнь ударом меча. И другие подобные истории, которыми тешатся горожане в зимние вечера, греясь около разложенного в печи огня. Но Рената ничем не выражала, что понимает или хотя бы слушает мои речи. И в конце концов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 «Значит, мы в Кёльне встретим Генриха». Я и раньше знала это, а старуха только прочла в моих мыслях. Во мне, как огонек из-под пепла, вспыхнула в ту минуту смелость, и я возразил. «Зачем быть вашему графу Генриху в Кёльне, если его земли на Дунае?» Но Рената не заметила жала, скрытого в моем вопросе, и, уловив только одно выражение, схватилась за него лихорадочно. Она переспросила меня. Мой граф Генрих, как мой? Разве все мое в то же время не твое, Руприхт? Разве есть между нами грань, черта, отделяющая мое существо от твоего? Разве мы не одно и моя боль не пронзает твоего сердца? Я был такой речью ошеломлен, как палицей, ибо хотя уже тогда был весь под чарами Ренаты, но еще ни о чем подобным ее словам не думал. Не нашел я даже, что возразить ей. Она же, наклонив ко мне бледное свое лицо и положив мне на плечи легкие свои руки, тихо спросила меня. «Разве ты его не любишь, Рубрихт? Разве можно его не любить? Ведь он небесный. Ведь он единственный». Я опять не мог найти ответа. Но Рената тут же опустилась на колени и повлекла меня, чтобы и я стал рядом. Потом, обернувшись к открытому окну, к небу и звездам Стала она говорить голосом кротким, низким, но ясным, летании, настаивая, чтобы на каждое прошение ее я отвечал как церковный хор. Рената говорила, «Дай мне вновь увидеть его глаза, голубые, как самое небо, с ресницами острыми, как иглы». Я должен был повторять, «Дай увидеть». Рената говорила, «Дай мне услышать его голос» нежный, словно колокола маленького подводного храма. Я должен был повторять «Дай услышать». Рената говорила «Дай мне целовать его руки, белые, как из горного снега, и его уста, неяркие, словно рубины под прозрачной фатой». Я должен был повторять «Дай целовать». Рената говорила «Дай мне прижать свою обнаженную грудь к его груди, чтобы чувствовать, как его сердце замрет» и будет биться быстро, быстро, быстро. Я должен был повторять «дай прижать». Рената была неутомима в изобретении все новых и новых прошений своей летании, изумляя затейливостью своих сравнений, как мистер Зингер на состязании певцов. У меня не было власти противиться чародейству ее призывов, и я покорно лепетал ответные слова, которые кололи, как шипы, мою гордость. А потом Рената, приникнув ко мне, глядя мне в самые глаза, спрашивала меня, чтобы мучить себя своими вопросами. «И теперь скажи, Рупрехт, ведь он всех прекрасней. Ведь он ангел. Ведь я увижу его опять. Я буду его ласкать. И он меня. Хоть один раз. Только один раз». И я отвечал в безнадежности: «Он ангел. Увидишь. Будешь ласкать». В это время на небо взошла вчерашняя луна и навела столб своего света на Ренату, и под месячным лучом темнота нашей комнаты задвигалась. Голубоватый этот свет сразу воскресил в моей памяти прошлую ночь и все то, что я узнал о Ренате, и все те обещания, какие раньше я давал сам себе. Ровным, мерным шагом, как строй хорошо обученного войска, Прошли в моей голове такие мысли. А что, если эта женщина еще раз насмехается над тобой? Вчера издевалась она, изображая козни дьявола, а сегодня, прикидываясь безумной от печали. А через несколько дней, когда останешься ты дураком, она будет с другим шутить над тобой и вольничать, как утром. Я от этих мыслей стал будто пьяный, и, неожиданно схватив Ренату за плечи, сказал ей, улыбаясь, Недовольна ли предаваться тоске, прекрасная дама, не вернуться ли нам к времяпрепровождению веселому и приятному? Рената испуганно отстранилась от меня, но я, ободряя себя мыслью, что иначе могу показаться смешным, привлек ее к себе и наклонился, намереваясь поцеловать. Рената высвободилась из моих рук с силой и ловкостью лесной кошки и крикнула мне: Руприхт, в тебя вселился демон! Я же отвечал ей. «Нет во мне никакого демона, но напрасно вы хотите играть мною, потому что я не такой простак, как вы думаете». Снова я охватил ее, и мы начали бороться, очень безобразно, причем я так сжимал ее пальцы, что они хрустели, а она била и царапала меня ожесточенно. Одно время я повалил ее на пол, не испытывая в тот миг к ней ничего, кроме ненависти, но она впилась вдруг зубами в мою руку, и выскользнула из воротом ящерицы. Потом, ощутив, что я сильнее, она вся согнулась надвое, голова ее упала на колени, и с ней сделался тот же припадок слез, что накануне. Сидя на полу, так как я смущенно ее выпустил, Рената рыдала в отчаянии, причем волосы упали ей на лицо, и плечи ее дрожали жалостно. В этот миг один образ встал в моих воспоминаниях. Картина флорентийского художника Сандра Филиппеппи, которую видел я в Риме, случайно у одного вельможи. На полотне изображена каменная стена из простых крепко пригнанных друг к другу глыб. Сводчатый вход плотно заперт железными воротами. И перед входом на выступе сидит покинутая женщина, опустив голову на руки в безутешности горе. Лица ее не видно, но видны распущенные темные волосы. Тут же поблизости разбросаны одежды, и кругом нет никого более. Та картина произвела на меня впечатление сильнейшее. Не знаю, потому ли, что живописец сумел в ней передать чувства с особой остротой, или потому, что я смотрел на нее в день, когда сам переживал большую скорбь. Но я ни разу не мог вспомнить об этом произведении без того, чтобы мое сердце не сжалось болезненно и горечь не подступила к горлу. И когда я увидел, как Рената сидит в том же самом положении, уронив голову и рыдает с той же безутешностью, оба образа, и явленный мне жизнью, и тот, который создал художник, налегли для меня один на другой, слились и ныне живут в моей душе неразрывно. Тогда же, едва только я представил себе Ренату опять одинокой, покинутой, пред неумолимо запертыми воротами, В мое сердце хлынула жалость неисчерпаемая. И снова став на колени, я осторожно отвел руки Ренаты от ее лица и сказал ей, задыхаясь сам, но торжественно. «Простите меня, благородная дама. Действительно овладел мною демон и ослепил мои чувства. Клянусь вам спасением моей души, что ничто подобное не повторится более». Примите меня вновь как своего верного и покорного служителя или как своего старшего, но усердного брата». Рената подняла голову и посмотрела на меня сначала как затравленный зверек на охотника, выпускающего его на волю, потом доверчивый, детский, потом охватила ласково мое лицо своими ладонями и ответила. «Руприхт, милый Руприхт, ты не должен на меня сердиться и требовать от меня того, чего я дать не могу». Я все отдала своему небесному другу, и для людей у меня не осталось больше ни поцелуев, ни страстных слов. Я — опустошенная корзина, из которой другой взял все цветы и плоды, но и пустую ты должен ее нести, потому что нас связала судьба, и братство наше давно записано в книге знающих». Я еще раз поклялся ей, что никогда более не посягну против ее запрета. И лицо Ренаты стало тот час радостным и ясным. И то было достаточной наградой мне за мое добровольное отречение. Встав затем с колен, я сказал, что прощаюсь, и хотел уйти в другую нашу комнату, чтобы Рената одна могла отдохнуть свободно. Но она остановила меня, сказав, «Руприхт, мне без тебя будет страшно. Они опять нападут на меня и будут мучить всю ночь. Ты должен остаться со мной». Не стыдясь, как не стыдятся дети, Рената быстро сняла платье, скинула обувь и почти обнаженная легла в постель под голубой балдахин, призывая меня к себе, и я не знал, как отказать ей. Эту вторую ночь нашего знакомства мы вновь провели под одним одеялом, но остались столь же далеки друг другу, как если бы нас разделяли железные брусья. Когда же случалось, что понятное волнение побеждало во мне мою волю, и я, забыв свои клятвы, опять домогался нежности, Рената успокаивала меня словами печальными и такими бесстрастными и через то жестокими, что вся кровь во мне застывала, и в бессилии я падал ниц, как труп».